Глава одиннадцатая. Оксана. Час родительского собрания длился как целая вечность. Мыслями я была очень далеко от реальности. Все тело до сих пор подрагивало от того, что случилось час назад, и как мое тело сладко выгибалось в руках Таира. Этот мужчина сводит меня с ума. И как только дверь моего кабинета закрылась за последним родителем, я с облегчением вздохнула. С минуту перевела дух и, накинув на себя пальто, вышла из класса, запирая его на замок. Вспомнив, что на улице меня ждет Таир, ноги сами понесли меня быстрее. Позади себя я разглядела высокого, как всегда с хмурым выражением лица, Ахмеда. Никак не могу привыкнуть к тому, что он постоянно ходит за мной по пятам. Вышла на улицу и вдохнула свежего воздуха, который мгновенно же охладил мои легкие. С самого утра не была на улице. Около здания школы выстроилось пять черных внедорожников. Машина Таира стояла посередине, а остальные четыре машины расположились по бокам от его машины. Я шла постнику, который громко похрустывал у меня под ногами, а сверху сыпались сухие снежинки, падали мне на горячую кожу и тут же таяли. Ахмед меня обогнал и открыл передо мною дверцу автомобиля. Я быстро юркнула внутрь. Таир сидел и изучал что-то в своем телефоне, но, заметив мой любопытный взгляд, тут же убрал телефон во внутренний карман пиджака. — Привет! — тихим голосом произнесла я, и на лице Таиры мелькнула легкая улыбка. Он по-хозяйски взял меня за плечи и притянул к себе. Его губы легли на мои. Сейчас он впервые целовал меня нежно, еле касаясь, словно боялся спугнуть. Не то, что первые разы. от этого поцелуя я мгновенно же потерялась с удовольствием ему отвечала он отстранился от меня и смотря прямо мне в глаза произнес едем голос его был властный строгий никак не был похож на его глаза которые выдавали удовольствие как собрание поинтересовался он выпрямляясь хорошо мы Вы домой да Он отвел свой взгляд на дорогу в сторону стекла, а я, приподняв свои глаза, стала его рассматривать. «Почему я раньше не замечала красоты Таира? У него безумно красивые глаза, большие и черные, как две бездны, в которых можно утонуть, красивый нос, как у греческого бога, и пухлые губы. Его борода немного отросла и начала виться, под ее густой порослью виднелся шрам на скуле, если не присматриваться, то и не заметишь». А уж про его божественное тело я вообще молчу. В этом мужчине мне стало нравиться всё. Даже его грубость, которая так часто из него выходит, словно дикий зверь сбегает из клетки. И вообще с Таиром я стала видеть мир совсем по-другому. В нем пропали розовые оттенки, как это было раньше, и мне это безумно нравилось. Каждый день у меня случается что-то новое, иногда это не особо хорошее, но оно тоже наполняет меня. И самое главное, Таир учил меня видеть людей насквозь. Он как-то раз спросил у меня, что я вообще жду от своей жизни. А я ответила ему, ничего, я просто живу. Он тогда рассмеялся, как над бестолковым ребенком, и сказал... Нельзя пропускать свою жизнь сквозь пальцы, потому что всегда найдутся те, кто захочет тебя поиметь, и тогда ты уже не будешь принадлежать себе. И он был прав. Этот мужчина всегда оказывается прав в любой ситуации, даже если ситуация стоит против него, и ему приходится применять не очень хорошие меры. Телефон Таира прозвенел громкой трелью, которая раздалась оглушающе в тихом салоне автомобиля и выдернула меня из мыслей. Он убрал с меня свои руки, тут же стало прохладно. «Чёрт, ремень!» – пробурчал он, и, отодвинув ремень безопасности, достал телефон. Я тут же отодвинулась от Таира, вспомнив, что не пристёгнуто, и накинула ремень на себя, фиксируя его в зажим. Таир долго смотрел на горящий дисплей телефона и всё-таки нажал на вызов, принимая его. «Слушаю». Голос властный. На том конце трубки я услышала женский голос и тут же засосала под ложечкой. Неприятно. В мозгу где-то проскользнула мысль, что я не имею права его ревновать. Он же мне никто. Просто тот, с кем я сплю, и этот срок скоро придет к нулю. Таир разговаривал недолго, а затем сбросил вызов. «Оксана, забыл тебе сказать, что мы в субботу идем на благотворительный вечер. Завтра у тебя половина уроков отменено». «Ахмед отвезет тебя к моему человеку, чтобы выбрать платье для выхода». «На благотворительный вечер?» — зачем-то переспросила я. И тут же во мне разыгралось два чувства. Одно радовалось, что он идет именно со мной, а не со своей помощницей или какой-нибудь другой женщиной. А второе чувство было против всего этого маскарада, ведь через несколько недель мы разойдемся и больше никогда не увидимся». а я с каждой секундой понимаю, что потом будет трудно без него. Ведь Таир привязывает меня к себе прочными цепями, которые трудно будет разорвать. Да. Хорошо. Я отвернулась к лобовому стеклу, следя за дорогой. Наша машина остановилась на светофоре. Я чего то занервничала, дыхание участилось, а внутри стало так холодно, словно образовалась пропасть. Сердце почувствовало беду, но я отгоняла все возникшие мысли. Ведь когда рядом был Таир, самая большая беда — это он. А это значит, что мне ничего не угрожает. Светофор загорелся, желтый, зеленый, и мы тронулись с места. Но меня резко оглушил звонкий хлопок и машину с охраной, которая ехала перед нами, подбросила вверх, а затем она заполыхала ярким огнем, который практически доставал до облаков. Мы резко затормозили и остановились, Эти секунды я боялась пошевелиться, боялась дышать, меня парализовало. Я смотрела, как огонь забирает в себя целиком черный внедорожник, из которого не вышел ни один человек, они просто сгорели там заживо. И тут медленно до меня начинает доходить реальность. А что если бы в этой машине сидела я? Что если бы я вот так же просто могла там сгореть? от пришедшего осознания начинает гудеть в голове. Вокруг горевшего автомобиля скапливаются другие машины. Где-то вдалеке слышен вой сирены пожарной машины. Люди на обочине снимают все на камеры, а я, словно в замедленной съемке, поворачиваю голову в сторону Таира. Он отстегивает ремень безопасности, что-то кричит водителю и выпрыгивает из машины. А мы тут же срываемся с места. В заднее стекло я замечаю, что за нами поехала одна из машин, которая держалась позади нас. Теряю из вида Таира. Шок стал потихоньку отходить, и меня начало трясти, как при сорокоградусном морозе. «Оксана Георгиевна!» — слышу я голос водителя обращаю на него свое внимание. Мужчина протягивает мне бутылку с водой. Я принимаю ее и пытаюсь открыть, но у меня не получается. Собираю все силы и прикладываю их к бутылке, которая все таки поддается мне, и я выпиваю полбутылки залпом. Но это не особо помогает. Лучше мне не становится. Наша машина буквально минут через пять уже подъехала к многоквартирному дому Таира. Передо мной открылась дверца, и я вышла наружу. Ватными ногами ступала по земле и каждую минуту думала о том, что я не смогу дойти. Ноги подкашивались. Впереди меня шел водитель. По бокам два охранника и один сзади. Один из мужчин остался на улице, а остальные зашли со мной в лифт. Даже несмотря на то, что около меня было четверо здоровых мужиков с пистолетами, которые в любую минуту могут меня закрыть своей широкой спиной, мне все равно не было спокойно. Стоило нам подняться на нужный этаж, как из квартиры Таира вышел мужчина и направился в нашу сторону. «В квартире все чисто», — проговорил он. «Можете ее впускать». Я вошла внутрь. Я, словно робот, стянула из себя пальто, сняла обувь и, бросив сумочку на пол, пошла в сторону кухни. Я безумно хотела выпить, хотя никогда не дружила с алкоголем. Зашла на кухню, свет включился, словно по волшебству, а я прошла к бару и открыла его. Там нашла коллекционный ром Таира и, достав бокал, налила немного. опрокинула и выпила залпом. Горючая жидкость обожгла горло и желудок, а тело стало согреваться. Меня немного стало отпускать. Налила и выпила ещё полбокала и, убрав бутылку вместе с бокалом, поднялась на второй этаж, наполнила себе горячую пенную ванну и, раздевшись, сбросив одежду на пол, погрузилась в нее. Мне безумно хотелось согреться. Тело еще немного колотило в ознобе. Стоило прикрыть глаза, и я там видела взрыв и пылающую машину с людьми. Глаза наполнились слезами. Я только с утра здоровалась с мужчинами, которые были в этой машине. А сейчас я видела их смерть. Кто же такой Таир Салахов? Почему его пытаются убить? Теперь я в полной мере осознала, для чего ему нужно столько охраны. «Почему он не поехал домой со мной? Почему оставил одну? А если там с ним что-нибудь случится?» «Почему он не поехал домой со мной? Почему оставил одну? А если там с ним что-нибудь случится?» «Нет, хватит. Не могу». По щекам потекли соленые слезы, царапая мою нежную кожу. Я приподняла лицо вверх, устраиваясь поудобнее в ванной, и попыталась закрыть глаза. Теплые ладони гладили мое лицо. Это был Таир. Как бы он ни старался дотронуться до меня нежно, его сухие пальцы шершаво касались меня. Я открыла глаза. Вода в ванной уже полностью остыла. Я уснула. Сверху на меня смотрело уставшее лицо мужчины, а его губы невольно улыбнулись. И я, быстро встав, всем мокрым телом прижалась к нему, обхватывая за шею. Пришел. — прошептала я. — А ты думала иначе? Я отстранилась от него и только сейчас поняла, что намочила его рубашку, и она небрежно приклеилась к его телу, показывая бугрящие мышцы. — Тебя нужно помыть, вся в пене. Я быстро вышла из ванной и прошла к прозрачной душевой кабинке и включила воду. Тут же почувствовала, что сзади ко мне пристроился Таир. Мы молча стояли, и на нас сверху лились теплые струи воды. «Почему — Почему? — произнесла я хриплым голосом. — Что почему? — Почему тебя хотят убить? Я развернулась к нему лицом и встретилась с карими глазами. Губы Тайры легли на мои. — Ты пила мой ром, — произнес он мне в губы. От него пахло гарью, дымом, алкоголем и чуть заметным запахом его одеколона с нотками перца. А ты не ответил на мой вопрос. Таир оторвался от меня и, намылив мочалку, стал медленно водить ею по моей коже, а я стояла и ждала, когда он все таки мне хоть что-то скажет. Детка, я не ангел. Таких, как я, проще убить, чем жить со мной на одной земле. Сегодня я первый раз видела его таким уставшим. Мне безумно стало его жаль. Я даже и представить не могла, как так можно жить, когда тебя каждая собака хочет разорвать на куски. Я боюсь. Не стоит. Я никому не дам тебя в обиду. Ты не понял. Я боюсь за тебя. Наши взгляды пересеклись, и где-то там, глубоко, в этих карих омутах, я увидела того маленького мальчишку с фотографией. Он улыбался мне и был безумно счастлив. В груди защемило. «Пошли, тебя нужно уложить. Слишком много для тебя сегодня случилось». Он молча ополоснул меня водой и, обернув в полотенце, подхватил на руки, понес в спальню. Таир не ушел. Он лег рядом со мной и пододвинул к себе. «Расскажи мне что-нибудь». «Что тебе рассказать? Сказку?» — усмехнулся он, — а мне только и нужно было сейчас слышать его голос, который успокаивал не хуже конской дозы успокоительного. Да, — улыбнулась я, смотря в стену. — Ну тогда слушай сюда, маленькая. Он прижал меня к себе и заговорил. В далёком далеком прошлом жил мальчик. У него была обычная любящая семья. Они жили дружно, и в их семье никогда не было ссор, Пока не пришла одна злая волшебница и не заколдовала отца, тот выгнал свою жену и сына на улицу. Они долго скитались, пока не нашли убежище. Шли дни, недели, месяцы, годы. Мама и сын привыкали к новой скромной жизни без их главы семьи. У них порой не было денег на кусок хлеба, но они выжили, ведь были друг у друга. И в один ужасный момент мать мальчика заболевает плохой болезнью. ей требуется срочное дорогое лечение. Мальчишка работал на нескольких работах, не спал по несколько суток. Но этого было мало. Он не мог заработать нужной суммы денег, и тогда он пошел на поклон к своему богатому отцу. А у того уже была новая семья, и ему злая волшебница родила новых сыновей, которых он безумно любил. Мальчишка на коленях просил помощи, чтобы спасли его мать. но отец его выгнал из своего замка и сказал, чтобы он больше не приходил. Через пару месяцев мать скончалась, и тот мальчишка от горя превратился в злого принца, который жаждал только мести. Его стали все бояться, пытались избавить от него город, но тот был силен. С каждым днем он завоевывал новые территории. И однажды, в один роковой момент, когда он обладал безграничной властью, его предали. подожгли дом, в котором он спал со своей невестой. Вот только враги не знали, что этот пацан награжден силой. Из пепла, в которое превратилось тело пацана, возродился Феникс, даря новую жизнь этому принцу, сердце которого окончательно превратилось в камень. Принц стал искать своих убийц, но он не учил того, что в этих поисках ему встретится прекрасная девушка, которая растопит его сердце, и даст надежду на будущее. Девушка стала его слабостью, его последней тоненькой ниточкой на исчезающее счастье.